Расшатываются устой. Ей шестнадцать с позавчера С дня рождения удрала. На посту Давыдов с Хвостовым Пьют и крестятся до утра. Хвостов, а что ты думаешь, Давыдов? Давыдов, о происхождении видов Хвостов да нет.